Глава 2. Забота о новом кактусе. Отличие в содержании кактусов от большинства лиственных растений, их высокая потребность в прямом ярком свете и низкая потребность во влаге. Это условно и кратко. И дальше я раскрою этот принцип с подробными объяснениями и нюансами. Главный принцип ухода за кактусами – много солнца, редкий полив. У вас появился кактус. Что делать дальше? Вы принесли кактус домой, порадовались приобретению и похвастывались колючим питомцам, друзьям и близким. С чего начать уход за ним? Эхинокактус в не должен расти кластером. Если в горшке несколько растений, их лучше рассадить. Визуальный осмотр и очистка. Осмотрите кактус. Если он выглядит здоровым, прекрасно, остается лишь поддерживать его в таком состоянии. Должны насторожить темные или рыжие пятна на стволе и корнях, корочка зарубцевавшейся ткани на макушке. Это признаки заболеваний. Особенно коварна, гниль, иногда она таится внутри корней или комбиального кольца, не проявляя себя сразу. Как распознавать болезни кактусов и лечить их, Мы подробно поговорим позже. После осмотра очистите корневую систему от почвы и отмерзших сухих участков. Смело удаляйте их. То, что высохло, никогда не станет снова живым и только помешает кактусу адаптироваться. Обратите внимание на корневую шейку. Если обнаружили бурые, коричневые или рыжие пятна, их необходимо вырезать продезинфицированным ножом. Срез присыпать древесным углем и дать ране подсохнуть перед последующей обработкой. Никогда не оставляйте кактус в том же грунте, в котором принесли. В магазинах кактусы продаются в транспортировочном грунте и посуде, не подходящих для постоянного содержания. К тому же временный грунт может стать рассадником заболеваний. Профилактическая обработка препаратами. После механической очистки приготовьте раствор для обработки растений. Обработать кактус нужно дважды: фунгицидами от инфекций и гнили и акароцидами от паразитов. Фунгициды топсин, фундазол, акарициды, санмайт, фуфанон, фитоверм. Лучше всего приготовить ванночку и погрузить растение полностью на пару часов. Соблюдайте правила техники безопасности, работайте в маске и перчатках, летом на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Не допускайте химическим раствором животных и детей, не обрабатывайте растения там, где принимаете пищу, и не используйте столовые предметы при замешивании растворов. Учитывайте, что препараты из масс-маркета часто содержат меньше действующего вещества – чем указано на упаковке. Чтобы обработка была надежной, увеличьте дозу препарата в полтора-два раза. Растению это не повредит, но улучшит эффективность обработки. Всегда существует опасность взаимного заражения, поэтому обработки в коллекции должны быть регулярными. Карантин. Новый кактус следует держать отдельно от остальных растений, даже если остальные у вас – Только лиственные. Многие заболевания поражают как пальмы и фиалки, так и кактусы. А уж паразиты просто обожают сочную мякоть кактусов и с удовольствием ею полакомиться, если предоставить им такую возможность. Особенно паутинный клещ он может тихо дремать у вас на полке, лениво грызть какое-нибудь деревце, и вы даже не заметите его присутствие. Но стоит появиться кактусу и клещ атакует его, создавая уродливые шрамы на макушке, которые не сходят со временем и не зарастают. Если поставить новое растение к остальным сразу же, без обработки и карантина, можно потерять и его, и старые экземпляры. От прежних владельцев кактусы нередко приходят больными, зараженными гнилью или насекомыми, что нередкость в больших коллекциях и теплицах где кактусы содержатся массово, и даже постоянные плановые обработки у опытных кактусоводов не решают эту проблему на 100%. Ведь некоторые паразиты способны распространяться стремительно. Поэтому не рискуйте. После обработки ставьте кактус на 3-4 недели отдельно, по возможности в другом помещении, или хотя бы на отдельном подоконнике, или отдельной полке в уголке расстояние между растениями при карантине должно быть не меньше метра. Микроскопический, невидимый человеческому глазу паутинный клещ в поисках пищи легко преодолевает расстояние до полуметра. Адаптация. В среднем адаптация здорового кактуса с развитой корневой системой длится от 2 до 3-4 недель. В тяжелых случаях Когда растение утратило все корни из-за длительной пересылки или болезни, адаптация может занимать до 6-12 месяцев. Даже если кактус долгие месяцы не проявляет признаков роста и не наращивает корни, не спешите списывать его со счетов. Кактусы необычайное живучее создание. Они могут полностью утратить тургор, сморщиться и превратиться в плоскость, а потом набрать влагу и потолстеть. Кактусы относятся к суккулентам, группе растений, способных накапливать и удерживать влагу. Они стойко переносят обезвоживание. Посадив кактус, не оставляйте его сразу же на ярком солнце. Оно понадобится потом, когда растение адаптируется и будет готово к росту и цветению. Первое время, пока идет адаптация, поставьте кактус в уголок или слегка притяните сеткой при выращивании на подоконнике. Спрячьте от прямого света на краю полки, если выращиваете под искусственным освещением. Конечно, кактусы любят солнце, но и у них бывают ожоги от его избытка. Приучайте к яркому свету постепенно. Первый полив. Между посадкой и самым первым поливом должно пройти не меньше 3-7 дней, чтобы на корнях успели зажить микротрещины. Поливая кактус раньше, вы рискуете погубить его. Первые поливы не должны быть слишком обильными. Старайтесь не промачивать горшок до конца, не допускайте переувлажнения. Если у кактуса нет корней, поливать его ни в коем случае нельзя, иначе сразу же начнется гниение. Можно лишь слегка опрыскивать верхний слой почвы, стимулируя образование корней. Когда вы увидите, что кактус ожил, уплотнился, начал охотно набирать влагу, настало время провести первый полноценный полив. Первые поливы в любом случае лучше проводить с небольшой концентрацией фунгицидов, чтобы предотвратить развитие корневых гнилей. Выбор горшка для кактуса. Размер, форма, материал. Размер горшка. Если бы вы знали, как часто мне присылают фото огромного ведра, а в нем зачахшие, залитые крошечные кактусы, все в грибковых заболеваниях и налете. И вопрос всегда один – почему он болеет или уже умер? Размер горшка – строгое требование, которое нельзя игнорировать. Итак, правило номер один при выборе посуды. Какие корни, такой и горшок. Размер горшка для кактуса – должен точно совпадать с размером его корневой системы. А что если у кактуса огромный ствол, но маленькие корни? Сажать его в маленький горшок? Ответ – да. Всегда сажаем по размеру корневой, без исключений. Корни должны почти доставать до дна и находиться на расстоянии 2-5 см от краев. Нельзя сажать кактус на вырост надеясь, что растение догонит посуду и разрастется. В отличие опять же от лиственных, кактусы растут медленно. И также медленно их корневая система заполняет горшок. Неправильно выбранная посуда в совокупности со слишком обильным поливом – лидирующая причина гибели кактусов. Если горшок окажется большим, а корни маленькими и слабыми, они не справятся с обилием влаги. И растение, в конце концов, загниет. Лишняя влага – вообще главный враг кактуса. Но об этом чуть позже. Пластик или керамика. Конечно, есть и деревянная посуда, и плетеная. А некоторые умельцы держат кактусы прямо в саду, в открытом грунте. Но все-таки самый предпочтительный материал для емкости под колючие – жесткий, темный, непрозрачный пластик либо плотный глиняный горшок. У керамики много преимуществ. Например, глиняные изделия меньше нагреваются, а для кактусов, которые должны содержаться всегда на солнце, перегрев корневой системы, особенно после полива, может быть опасным. Керамический горшок тяжелее, а значит и устойчивее. Для крупных кактусов это важно, их большие стволы – могут перевернуть слишком легкий дом. Еще один плюс. Глиняный горшок вряд ли треснет сам по себе. А вот пластиковый некоторые колючие силачи способны разорвать по швам. Ничего удивительного. В природе корни кактусов способны прорасти сквозь камни. Вы же не думали удержать их каким-то жалким горшком? Сравнительные характеристики. Керамика. Плюсы. Меньше нагревается на солнце, устойчиво, помогает удержать крупное растение без дополнительного утяжеления. Эстетика может быть частью композиции. Минусы. Накапливает влагу, занимает много пространства. Корни прилипают к краям и травмируются при пересадке. Дорогая. Пластик. Плюсы. Легче пересаживать растения и легче мыть при повторном использовании. Экономит место, что важно в больших коллекциях. Дешевый. Всегда есть дренажное отверстие. Минусы менее долговечный. Хватает в среднем на 3-5 сезонов. Незатейливо выглядит, но минус ли это? И все же у керамического горшка есть существенный минус, который, на мой взгляд, перевешивает все плюсы. Керамика благоемка. Она удерживает воду и долго просыхает. А кактусы плохо переносят лишнюю влагу. Их корневые шейки уязвимы перед грибком, который образуется в условиях повышенной влажности и прохлады. Поэтому я однозначно за пластиковые горшки. Они удобные, их легко мыть, использовать повторно. И они не отвлекают от красоты самого растения. В правильном грунте вода сразу же уходит и не застаивается в них. Корни не прилипают к внутренней поверхности и меньше травмируются при пересадке. Жесткий Для долговечности и устойчивости к разрушению от солнца и воды. Темный и непрозрачный. Чтобы не привлекать незваных гостей. Удивительно, но даже кипячение воды не полностью уничтожает споры грибков и примитивных зеленых водорослей что постепенно приводит к засорению почвы. Так что если вы планируете выращивать у себя именно кактусы, а не водоросли или грибы, пластик должен быть достаточно темным. Водоросли любят свет, и им хватает нескольких дней после полива, чтобы освоить прозрачный или светлый горшок. Разумеется, кактусы не в восторге от такого соседства. Непрошенные соседи их душат не позволяют развиваться нормально. Квадратная форма позволяет экономить место, ставя растения вплотную друг к другу. А когда увлекаешься кактусами, пространство обязательно понадобится. Мы же помним, что кактусов больше 1700 видов. Так вот, постепенно захочется собрать их все. Кактусоводство – поразительно азартное и захватывающее хобби. Идеально, если у горшка выдвижное дно. Это значительно облегчает пересадку. Производители не уделяют этому аспекту достаточно внимания. Но кактусоводу следует помнить, что первые несколько лет жизни растения его придется пересаживать как минимум один раз в сезон. И хорошо, когда это можно сделать быстро и не травмируя корни. В горшке для кактуса Обязательно должны быть дренажные отверстия. Чем больше дренажных отверстий, тем лучше. Нельзя допускать застоя влаги в горшке. Для кактусов это фатально. Они гораздо чувствительнее к заливу, чем лиственные. Если отверстий недостаточно, чтобы лишняя вода уходила в течение нескольких минут, следует прорубить или просверлить дополнительные отверстия в горшке для соблюдения этого условия. Для кактуса нужно выбирать темный, черный, коричневый или темно-синий жесткий горшок, в идеале квадратной формы, из качественного плотного пластика. По длине и строению корней кактусы условно делятся на три типа. С горизонтальной поверхностной корневой системой, вертикальной, глубинной и смешанной. Для комфорта репок стоит выбирать глубокие и узкие горшки. Для широкой корневой системы – низкобортные, приплюснутые плошки. Для смешанного типа – просторные, кубические или немного вытянутые горшки. В целом необходимо ориентироваться на то, какие корни у растения сейчас, насколько сильно они разрослись. Позже, при следующей пересадке, вы сами увидите, какой горшок нужен вашему зеленому питомцу. Если корням будет тесно, Они дадут об этом знать прорастанием через дренажные отверстия. Типы корневых систем кактусов. Горизонтальный тип. Горизонтальный тип – это стелющаяся, глубоко растущая, но широкая система корней. Характерна, например, для некоторых видов мамиллярий. Вертикальный тип. Вертикальный тип – длинные корни, не склонные к разрастанию вширь, но мощные у основания. Такой тип встречается у рода корифанта и кактусов чилийской группы. Так называемая репка – стержневой корень, обрастающий боковыми корнями. Смешанный тип. Смешанный тип – равномерно разрастающаяся мочковатая корневая система. Бывает у эхинопсисов и тефрокактусов. Можно ли держать кактусы во флорариумах? Иногда по неопытности или из желания сделать композицию красивой и современной, а потом выгодно ее продать, некоторые продавцы предлагают кактусы во флорариумах, в том числе смешанных, где совместно содержатся и лиственные растения, и кактусы. При выборе посуды это худшее решение из всех возможных. И вот почему. Во флорариумах обычно нет дренажных отверстий, и образуются излишки влаги, которые губят кактус, вызывая грибковое заболевание, гниение и, как следствие, гибель. Условия содержания кактусов. Грунт, режим полива, освещение значительно отличаются от условий, подходящих для лиственных растений. Что хорошо для тропических растений – поддержание влажности, микрофлора, образующиеся при отсутствии циркуляции воздуха, то для кактуса смерть. Иногда медленное и мучительное, но чаще быстрая и некрасивая. А именно, кактус превратится в склизкое темное пятно, разложившись от влаги и недостатка проветривания. Флорариумы, особенно стеклянные, посуда не для кактусов. Если вам хочется составить композицию, лучше выбрать другое семейство растений, которым комфортно существовать вместе. Даже если во флорарию посадить исключительно кактусы, это все равно плохая идея. И среди кактусов есть чуть более влаголюбивые и самые засухоустойчивые. Невозможно посадить их вместе, чтобы всем было одинаково хорошо. У них могут быть разные требования к почве, режиму полива, разные типы корневой системы. Один вид неизбежно вытеснит другой. Кроме того, Во флорариуме трудно обеспечить нужную для кактусов циркуляцию воздуха. Поэтому категорическое нет. Кактусы нельзя держать во флорариумах. По этим же причинам не следует содержать разные виды кактусов в одном горшке. Кактусы по натуре одиночки возьмите за правило: Один кактус равно один горшок. Есть отдельные виды которые чувствуют себя хорошо и в куртинах, и в кластерах. Но это скорее исключение. О них мы поговорим в разделе о мамилляриях. В главе – справочник кактусовода. Вот это замес. Готовим грунт для кактуса. Пожалуй, не существует единственно верного состава грунта для всех видов кактусов. Отдельные виды нуждаются в более плодородной почве, насыщенной азотом. Другие, в слишком жирных грунтах, наоборот, трескаются, израстают, вытягивая макушку, и теряют свою привлекательность. Одни терпимо относятся к отсутствию минеральных компонентов, растут и даже цветут. Другим, для построения мощных колючек, непременно нужно большое количество минералов в почве. Каким должен быть кактусный грунт в целом? При небольших различиях, для разных видов, Общих требований к грунту для кактусов не так уж много. В целом, грунт для кактуса должен быть бедный азотом, рыхлый, хорошо дренируемый. Читаем состав на обратной стороне упаковки. Некоторые производители готовых грунтов для рыхлости добавляют перлит. С одной стороны, этот компонент делает почву более легкой, воздухопроницаемой. С другой, из-за той же легкости, при обильных поливах перлит всплывает наверх и оказывается у корневой шейки, увеличивая риск гниения. К тому же перлит – искусственный материал. В нем нет никаких полезных для кактуса веществ, а рыхлости можно добиться и другими компонентами. Что не так с покупными грунтами? Масс-маркет переполнен торговыми марками, предлагающими так называемый грунт для кактусов. Но действительно ли это подходящий грунт? К сожалению, в подавляющем большинстве случаев то, что сейчас продается под таким названием, является ничем иным, как верховым или низинным торфом, иногда с добавлением бесполезного для кактусов перлита. В таком грунте невозможно вырастить здоровое растение. Даже относительно неприхотливые кактусы, например, мамилярии. От высокого содержания азота в торфе Они с годами разрастутся до гигантских размеров. Ствол станет огромным, но ни эффектных колючек, ни цветов вы не увидите. Растению просто не из чего будет строить колючки, а для цветения обязательны определенные микроэлементы. Кроме того, в голом торфе кактусы подвержены заливанию и гниению. Кактусы – не помидоры. Голый торф не годится для их выращивания. В природе кактусы растут среди камней, а иногда и прямо в камнях, в бедной питательными веществами почве, где много песка и почти нет перегноя. Сами посудите, хорошо ли им будет в питательном жирном грунте для овощной рассады. Может, однажды производители грунтов услышат кактусоводов и начнут выпускать настоящий грунт для кактусов. Но пока это лишь мечты. Современные готовые грунты в упаковке бесполезны, а порой и губят растения. Типичный кактус, который по незнанию растет в покупном торфяном грунте, это изможденный, дряблый, вытянутый уродец, пускающий чахлые отростки в попытках сбежать с подокойника. А цветы? Да какие цветы? Тут бы выжить! И лишь правильный грунт придает кактусу тот величественный образ. крепость и наливную твердость тела, причудливую мощь колючек и царственное цветение. Хотите вырастить красивый, здоровый и цветущий кактус? Придется приготовить грунт самостоятельно. Кстати, если покупной грунт и может чем-то пригодиться, так это лишь стать частью истинного кактусного грунта. То есть можно взять подобный грунт, добавить еще три компонента – и получится подходящий грунт для кактусов. Но только если в составе, указанном на упаковке, именно низинный торф, темный, не волокнистый, а ни в коем случае не верховой, последний из-за своей неоднородности в стоп-листе, наряду с пляжным песком и глиной. Принцип 4 к 1. Есть усредненный, универсальный вариант кактусного грунта более-менее подходящий почти для всех видов кактусов, позволяющий вырастить здоровое растение и добиться его цветения. Для легкого запоминания. Четыре компонента в равных пропорциях. Или принцип 4 к 1, где последняя цифра обозначает долю в составе грунта. При этом одна часть грунта питательная, а три части рыхлители. Этот грунт Испробован мной на нескольких тысячах пустынных кактусов самых различных родов и видов. Итак, пропорции, доли, один к одному, к одному, к одному, к одному. Компоненты. Земля, песок, кирпичная крошка, цеолит. В идеале все компоненты должны быть одинаковой фракции или, во всяком случае, незначительно различаться. Чем крупнее... И взрослее само растение, тем крупнее может быть и фракция. Для сеянцев возрастом один год фракция грунта не должна превышать 2 мм. Их тонкие корешки не смогут уцепиться за более крупные элементы. Земля. Можно накопать землю самостоятельно в лиственном лесу с неглинистой рыхлой почвой, либо купить готовую в магазине. На упаковке в составе должен числиться низинный торф, чернозем. Азот, содержащийся в земле, помогает кактусу расти, но его содержание в грунте не должно быть высоким. Иначе кактусы трескаются или случается некрасивое вытягивание макушки, ослабление растения. Такие кактусы подвержены болезням и, как правило, не цветут. Песок. Подойдет крупный речной песок которые перед замешиванием необходимо просеять и очистить от мусора. Веток, листьев, неоднородных элементов. Можно купить и кварцевый песок. Главное – подходящая фракция и отсутствие химической обработки. Хорошо подходит крупный песок для аквариумов. Совсем не годится мелкий пляжный песок. Он цементирует грунт и затрудняет доступ кислорода к корням. По той же причине земля не должна содержать глину. Кирпичная крошка. Ее тоже можно наколоть своими руками, используя строительный красный кирпич. Или купить готовую кирпичную крошку в упаковке. По возможности лучше промыть ее, чтобы избавиться от пыли. Кирпич принимает участие в устранении и удержании лишней влаги. Поэтому обязателен при изготовлении грунта для кактусов. Цеолит этот компонент не такой значимый, как остальные, но он важен в качестве рыхлителя и для построения мощных колючек некоторых видов кактусов. Богатые околюченные гимнокоцелиумы и кактусы чилийской группы особенно нуждаются в цеолите. Без него их внешний вид будет не таким шикарным. И впечатляющим, каким ему положено быть по природе. Цеолит я всегда добавляю в грунт взрослым кактусом, но сеянцы до одного года обходятся без него, пока не достигнут размера формирования крупных колючек. Прожарка Духовка у кактусовода вовсе не для пирогов. Как можно ошибочно подумать, заглянув к нему в гости, чтобы исключить наличие влаги и микроорганизмов, Желательно по возможности прокалить грунт в духовой печи 40-50 минут при 200 градусах Цельсия. Для юных сеянцев возрастом до одного года процедура прокаливания грунта обязательна. В противном случае плошка станет настоящей спартой для молодежи. Выживут немногие. Если вы берете части грунта в природе, в лесу, на улице, это тоже весомый повод, прогреть в печи. Помимо зверюшек, оставляющих в земле свой биологический след, в живой лесной почве содержатся яйца и куколки насекомых. Все, что летает и жужжит, прекрасно выводится в тепле и сырой почвы. С кактусами природа становится в буквальном смысле ближе. Прокаленный грунт здоровее и приятнее для кактуса. Только не забудьте остудить его перед посадкой. И можно подавать. Кактус будет доволен таким блюдом. Два слова об удобрениях. При указанном составе грунта и принципе 4 к 1 кактусы вообще не нуждаются в удобрениях ни для роста, ни для цветения. Но если уж сильно хочется чем-то задобрить вашего питомца, делать это нужно не чаще, чем один раз за сезон и не ранее, чем через год после пересадки. Когда грунт будет не таким свежим, от избытка удобрений, какая от избытка воды, кактусы склонны трескаться. Кроме эстетического дефекта, они при этом получают еще и риск грибковой инфекции, которая может проникнуть в свежую рану. Да и в целом, как вы уже знаете, кактусы любят бедный грунт, а жирный для них вреден. Калий и фосфор микроэлементы которые действительно нужны кактусам, калий и фосфор. Калий помогает в устойчивости к болезням, облегчает зимовку и улучшает усвоение других веществ. Фосфор – первый помощник в цветении и образовании плодов. Другие элементы при выращивании в стандартном кактусном субстрате колючим не нужны. Я рекомендую приобретать фосфор и калий отдельно в пакетах или в банках для подсобных хозяйств и самостоятельно вносить их, предварительно разведя, один раз в сезон. Внести удобрение можно со вторым-третьим поливом от пробуждения после зимовки. Готовые удобрения даже с пометкой для кактусов я не рекомендую. В них много лишнего. И часто даже не те пропорции микроэлементов, чтобы ставить подобную отметку. При выращивании в полностью минеральном субстрате отдельных родов кактусов вам также может понадобиться удобрение содержанием азота. Но это исключение. О нем мы будем говорить в разделе «Кактусы чили» в главе «Справочник кактусовода». Сажаем кактус. Секреты правильной посадки. Нужен ли дренаж? При указанном составе грунта и принципе 4 к 1 – Дополнительный дренаж не требуется. Его функцию выполняют кирпич и цеолит. Они отводят лишнюю воду, в то же время позволяя кактусу напиться, когда ему этого хочется. В целом, дренажный слой керамзита, уложенный на дно горшка, не повредит растению, но в своей коллекции я давно от него отказалась. Кактусы – те еще водохлебы. Да, не удивляйтесь. Воду они любят. Просто редко. При обильных летних поливах корни кактусов разрастаются и обвивают дренажный слой. Когда наступает время пересадить растения, это бывает проблематично. Жадность, с которой они облепляют керамзит, вынуждает травмировать корневую систему. Они не меньше, чем солнце, кактусам необходим покой. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. Удачная и неудачное время года для пересадки. Лучшее время года для пересадки – это, конечно же, ранняя весна. Большинство кактусов пробуждается весной, набирая бутоны и ожидая полива. Весной кактус легче и быстрее привыкает к новому месту обитания, заполняя горшок молодыми корешками. Лето – неудачное время года пересадки колючих. Пересаживая кактус посреди лета, Когда у него праздник цветения, набора массы и активного роста, вы фактически теряете целый сезон. Многие кактусы склонны отсушивать и сбрасывать бутоны, если потревожить их корни. Особенно склонны к этому эхинопсисы. Они зачастую гасят бутоны при малейшем перемещении, а пересадка – почти гарантированное отсутствие цветения в этом сезоне. Терпимо к пересадке кактуса относятся осенью. За лето они успевают набрать воды и накопить ее в стволах. В преддверии зимовки они спокойно переносят размещение в новом доме. Зима – тоже неплохое время, чтобы пересадить кактус. Но есть нюанс. Зимой кактусы спят. Их нельзя поливать. То есть после пересадки нужно ждать несколько месяцев, чтобы впервые полить растения. Старайтесь планировать пересадку заранее, на межсезонье, и вы не столкнетесь с большинством проблем адаптации кактусов. Как нельзя пересаживать кактусы? Сразу после полива. Стоит отложить пересадку, если вы только что полили растения. Травмируя нежные, всасывающие корешки, которые активируются при поливе, вы спровоцируете стресс у кактуса. Кроме того, Есть строгое правило – пересаживать можно лишь сухие корни в сухой грунт. И поливать нельзя минимум 3-4 дня, чтобы переждать заживление микроскопических надрывов и трещин корней. Сухое в сухое – никак иначе. Малейшая влага при пересадке может погубить вашего питомца. Во время цветения Также следует воздержаться от пересадки в период цветения. Цветы у кактусов держатся в среднем 2-5 дней. Дождитесь, когда колючий процветет и сбросит отработанный цветонос. Помните, кактусы – суккуленты. Они отлично обходятся без полива долгое время. Так что спешить некуда. В случае с крупным растением следует выдержать срок 7 дней. Прежде чем впервые полить его после пересадки. Взрослые кактусы чувствительнее к переменам в уходе, будь то грунт, освещение или полив. У них внутри своеобразная память о том, как за ними ухаживали раньше. При резких переменах возрастные кактусы часто стагнируют, долго адаптируются, не наращивают корни, не растут и отказываются цвести. Слишком ранний полив. Почти всегда стресс и загнивание. С открытыми ранами. Также нельзя сажать кактусы с неподсушенными свежими ранами. Если вы только что вырезали больной участок на растении или отделили отросток, нужно подождать, пока рана полностью затянется и покроется защитной коркой. Как глубоко кактус должен сидеть в горшке? Непосредственно в грунте должны находиться Только корни кактуса. Если вы пока не уверены в своей способности определять степень просыхания грунта, можете прикопать кактус, включая корневую шейку, то есть вплотную к стволу. Обратите внимание, что наземная часть, то есть весь ствол, должна находиться полностью над горшком, без углубления. Это уменьшает риск залива и грибковых заболеваний. Присыпка корневой шейки. Метод присыпки я рекомендую более опытным кактусоводам, тем, кто уже научился определять степень просыхания горшка или готов проверять ее каждый раз перед поливом. Под присыпкой основной грунт будет не видно, и определить, просох ли горшок, только лишь взглянув на него, вы не сможете. Но можно и проверить. Как проверить, просох горшок или нет? По краю горшка вводим деревянную палочку до самого дна. Если она мокрая, горшок еще не просох. Поливать рано. Итак, присыпка корневой шейки для уверенных в себе. Для присыпки используем крупный песок или речную гальку. При этом грунт насыпаем лишь до корневой шейки. Далее несколько сантиметров объема горшка вплоть до ствола присыпаем песком или галькой. Плюсы присыпки. Дополнительная защита корневой шейки от переувлажнения. Как мы уже разобрались, кактусы не терпят перелива. Присыпка изолирует грунт от чувствительной к загниванию корневой шейки кактуса. Равномерная, однородная присыпка выглядит эстетично, выделяет кактус среди остальных растений, оттеняет ствол и служит предохранительным слоем от перегревания. Но есть и минус. Вода просачивается сквозь присыпку в грунт, и, не обладая опытом, сложно определить, успел грунт просохнуть или нет. Поливать уже мокрый грунт в случае с кактусами – критическая ошибка, которая почти всегда ведет к гибели питомца. Использовать присыпку или нет – решайте сами. Важный момент. Никогда не используйте в качестве верхнего дренажа благоемкие и пористые материалы. Например, керамзит. Они способствуют загниванию корневой шейки. Растения из-за границы. Как адаптировать к нашему климату? Специфические особенности культиваров. Многие растения, которые приобретают начинающие любители кактусов, пребывают из-за границы. Италии, Нидерландов. Там находятся крупные питомники кактусов, которые поставляют растения для всего мира. Но самые большие теплицы, выращивающие кактусы в промышленных масштабах, сейчас находятся в Китае и Таиланде. Если вы приобретаете такое растение, первое, что нужно четко понимать, оно росло в совершенно других климатических условиях. У него был другой грунт, другое количество света, Другая температура содержания. Если вы внимательно читали гид, то уже представляете, насколько это важно. Смена условий – величайший стресс. Некоторые растения его не выдерживают. Второе, с чем придется смириться. У вас дома растение не будет выглядеть так, как оно выглядело в тайской теплице. Все просто. Меняется условие, меняется и кактус. Надеясь растить то, что вы когда-то увидели на фото и купили, вы столкнетесь с разочарованием. Точного совпадения фото и реальности лучше не ожидать. Третье. Тайские растения растут на тайских удобрениях и не афишируются на каких именно. Продавцы молчат на эту тему. В России у вас вряд ли получится найти и купить нужные препараты, но вы можете попробовать, компенсировать кактусам нужные вещества с помощью грунта. Четвертое и самое тревожное. Болезни и вредители у них тоже тайские. И обычно они с ними приезжают. Уже болеющие. Не всегда получается их спасти. О тайских термоядерных гнилях, которые развиваются за один день, ходят легенды. Поскольку я часто сталкиваюсь с тайскими культиварами, и занимаюсь опылением отдельных родов, за годы взаимодействия с ними у меня стало получаться их адаптировать. Они растут и цветут в моей коллекции. Даже сеянцы от них растут и цветут. Их можно приспособить к российскому климату. Но есть нюансы. Приучить и не навредить. Как адаптировать тайца к нашему климату и не погубить его? Первое. Важно сразу определить, в каком состоянии пришел к вам питомец, и не переоценивать свои возможности. Если кактус пришел без корней, в обезвоженном состоянии, с пятнами, с измененным цветом эпидермиса, слишком бледным или, наоборот, темным, со всем этим вместе, шансы адаптировать его устремляются к нулю. Сразу переходите к разделу «Стресс-метод» для сложных случаев. Второе. Если состояние терпимое. Кактус держит тургор, есть корни, цвет ствола здоровый. Начинаем его адаптировать. Помните, что в целом у тайских кактусов более слабое здоровье, чем у тех, что изначально растут в нашем климате. Адаптация заграничного растения может занять от нескольких месяцев до года. Это нормально. Все корни заливать максимум нельзя. Препарат очень жгучий. Вариигатные кактусы сморщиваются на природном солнце, и если чудом не погибают, их внешний вид оставляет желать лучшего, поэтому только искусственное освещение. Третье. Проведите полный комплекс обработок, как для обычного растения. Счистите насекомых гниль, сделайте ваночку с акарицидом и фунгицидом. Рыжие пятна на корнях, если есть. Промажьте неразбавленным максимом. Если корни сильно повреждены, их лучше полностью удалить, аккуратно срезав продезинфицированным ножом. Гнилые корни и сухие, если они отваливаются при малейшем прикосновении, оставлять нет никакого смысла. Ничего кроме гнили вы от них не добьетесь. В таком случае корни нужно срезать, высушить и присыпать фунгицидом. А потом наращивать заново. 4. Адаптация должна проходить в полном отсутствии сквозняков. Тайские кактусы в первое время лучше содержать под лампами и в помещении. Растения с сильной вариегатностью, экзотические культивары, редкий вид плюс вариегатность придется содержать под лампами пожизненно. 5. Грунт рекомендуется готовый минеральный – лечуза. В нем есть удобрения – не нужный запас веществ на первое время, и он больше похож на то, к чему тайцы привыкли на родине. Через полгода, когда вы увидите, что кактус растет и чувствует себя хорошо, его можно перенести на обычный кактусный грунт. 6: Первые недели, как на обычной адаптации, рассеянный свет и осторожный полив. После содержания под лампой и не раньше, чем через полгода год, переезд на подоконник или в теплицу. Стресс-метод для сложных случаев. Этот рискованный, но оправданный метод рекомендуется в безнадежных случаях, когда растение в изначально плохом состоянии, сильно усохло, не имеет корней. Сделайте горячую корневую ванну. Погрузите корни кактуса до начала корневой шейки на 10-15 минут в воду Температурой 40-50 градусов Цельсия. Не горячая. Варить растения в кипятке не нужно. После ванны кактус можно просушить и остатки корней, либо комбиальное кольцо присыпать сухим фунгицидом корневином. В таком виде, в сухом, как обычно, сажаем и пробуем укоренить в грунте. Для укоренения с поверхностным опрыскиванием. В некоторых случаях Стресс-метод помогает пробудить кактус и активизировать в нем естественную тягу к жизни. И последние доходяги порой оживают и пускаются в рост.